Глава 28. восьмая. Болтливый дом. Дарт. Вначале пришла боль, жгучая и пульсирующая. Она обосновалась в груди, мешая дышать. По телу разлился жар, а вместе с тем отвратительная слабость. Ему казалось, что он медленно растворяется в кипятке. Вокруг него и впрямь была вода с примесью чего-то едкого, от чего кожа щипала и покалывала. Будь он мертв? Чувствовал бы себя намного лучше. Это его немного утешило, и Дарт разлепил глаза. Над медной ванной поднимался густой пар, заполняя комнату белесой дымкой, такой плотный, что силуэт в дальнем углу был едва различим. И, тем не менее, он там был, почти недвижимый, как сам Дарт. Его попытка пошевелиться закончилась приступом тошноты, вызванной удушливым запахом травы, добавленной в горячую воду, Он шумно втянул носом воздух, точно заново учился дышать. «Очнулся!» — с облегчением и нежностью в голосе сказала Бельяна. «Что болит?» Он поморщился, не оценив ее заботы. Всё. Бельяна, ахнув, тут же обратилась к своим травам и склянкам. Отыскав нужный ингредиент, она бесцеремонно прошествовала к ванне и вытряхнула содержимое тканевого мешочка в воду. «Не переживай», — отмахнулась она в ответ на смятение Дарта. «Тащили мы тебя вместе». Но раздевала она. Он был не в том положении, чтобы всерьез беспокоиться, кто видел его обнаженным, хотя тот факт, что это была Флория, приятно взволновал его. На миг. А потом он вспомнил, при каких обстоятельствах попал сюда, и настроение сменилось мрачным осознанием. «Где она?» Бельяна уже вернулась на свое место, снова превратившись в размытый силуэт в дымке. «Побежала к Рину сообщить, что с тобой стряслось. Но я так понимаю, его больше заботят дома, чем твоя жизнь». Дарт промолчал. На это у него самого не было ответа. Рин всегда казался ему слишком прагматичным, чтобы проникнуться идеей бескорыстной дружбы и самопожертвования. Не желая озвучивать сей неутешительный вывод, он решил сменить тему. Долго мне откисать тут. Ее строгий взгляд долетел до него через всю комнату. Сколько потребуется, чтобы твоя рана затянулась, и не осталось уродливого шрама. Тебе-то что до моих шрамов? Не о себе забочусь, проворчала бельяна, сгребла в одну корзину весь свой целебный скарб и, не сдержавшись, выплела. Можно было выбрать хотя бы не Хартру. В ее голосе слышался упрек, чему Дарт не удивился. Конечно, Безлить уже успел все разболтать своей лютине. «Приятно слышать, что ты рада за меня», — хмыкнул он с притворством. Бельяна передумала уходить и остановилась в дверях. «Я не могу быть рада, зная, что ты готов попасть на виселицу», — отчеканила она. «Ни одна любовь не оправдывает такой риск». Сказанное в сердцах всколыхнуло в нем смесь обиды и злости. Ухватившись за края ванны, он резко сел и выпалил: "Поэтому ты отказалась от меня, мама". Слово застыло между ними, будто стрела в натянутой тетиве. Невозможно было определить, куда обращено ее остриё, кому станет больнее, когда она попадет в цель. Несколько долгих секунд Бельяна не отвечала, будто чего-то ждала. Время шло, а ничего не менялось. Дарт по-прежнему хотел знать правду. Он чувствовал это всегда, но боялся ошибиться, выглядеть глупым. Но один момент все изменил. Тогда, истекая кровью на полу оранжереи, Дарт ясно слышал ее слова. Бирьяна испугалась за его жизнь и невольно выдала свой главный секрет. «Я не отказывалась от тебя», — сказала она с дрожью в голосе. «Мне не оставили выбора». Дарт вцепился в борта ванны. Голова кружилась, в груди пекло, сердце колотилось так, что стук отдавался в ушах. Но это была ты, та женщина с корзиной. Ты сама принесла меня в приют. Проклятие, да он же видел эти корзины. Раньше они висели на крючках, занимая всю стену на кухне, где Бельяна делала плетенки из ивовых прутьев. Однажды Дарт спросил, Не продавала ли она корзины местным, наивно надеясь отыскать родство таким образом. Спустя годы надежда в нем померкла и, казалось, умерла. «Ты ничего не понимаешь», — Бельяна опустила голову. «Так объясни, что случилось? Почему я появился на свет? Кто мой отец? Почему вы бросили меня, не убегая от меня снова?» Бельяна не стала его слушать и скрылась за дверью. Он не мог броситься следом. Догнать ее и потребовать рассказать правду. Обессиленный и потрясенный всем, что с ним случилось за одну ночь, Дарт сполз обратно в воду. Лучшее, что он мог сделать сейчас, быстро прийти в себя после исключения. При мысли об этом рана на груди болезненно заныла. Дарт отогнул бинт, которым обмотали его торс, и проверил шрам, еще свежий, но не такой ужасный, каким он его представлял. Было ли это заслугой заботливых рук Флори или чудодейственных снадобий Бельяны? Он был благодарен им обеим. Дарт закрыл глаза. Тёплая вода окутала его точно кокон, И все же это не помогло избавиться от навязчивых мыслей. Он беспокоился о горящих безлюдях и Фран, приглядывающей за фермами, ругал себя за то, что не догадался о замысле общины раньше, И бездействовал сейчас, с тоской думал о Флоре, злился на Бельяну, сбежавшую от разговора, и задавался множеством вопросов о своем рождении. Кто был его отцом? Быть может, такой же Лютен? В истории многочисленных связей между одиночками подобное случалось нередко, но их дети не появлялись на свет. С приходом более гуманных правил, если протокол вообще мог относиться к таковым, Детей лютенов стали отправлять в приюты других городов, чтобы упрочить одиночество и тех, и других. Но Бельяне все таки удалось сохранить тайну его рождения. Мыслями Дарт часто возвращался во времена приюта и сейчас без труда вытащил из прошлого две истории, которые внезапно приобрели совсем другой смысл. Возможно, с ним случалось что-то еще, но тогда он был слишком маленьким, чтобы запомнить. Однажды осенью... За несколько дней до его девятого дня рождения он заметил у ограды женщину. Держась на расстоянии, она все же пристально наблюдала за ним. Их взгляды встретились, и незнакомка поманила его к себе. Обычно Дарт опасался чужих, а к ней подошел, Просунув руку сквозь прутья забора, она протянула ему спелый гранат, какие раньше он видел разве что на картинках. Сезон давно прошел, но фрукт оказался свежим и сочным, будто недавно сорванным с дерева. Дартс лопал угощение сам, спрятавшись за углом летней кухни. Стыдно ему стало потом, но в момент, когда на языке таяла сладкая мякоть, а липкие от сока пальца жадно выковыривали зерна, он совершенно точно не хотел делиться тем, что предназначалось ему. Странное дело. Вкус гранатовых зерен, их терпкий аромат ярко отпечатался в его памяти, а лицо... Дарительница почти сразу забылась. Лишь раз смутное видение о ней посетило Дарта. Следующей зимой, когда в городе свирепствовала корь, он, как почти все приютские, оказался прикован к постели. В дартуаре, куда определяли больных, было жутко и мрачно. Окна завешивали красной тканью, считая, что это способно прогнать недуг, который забрал бы еще немало жизней, если бы таинственная благодетельница не принесла им лекарства. Своего имени она не назвала и осталась в истории приюта доброй госпожой. В ту ночь, забывшись в лихорадочном сне, Дарт увидел образ незнакомки, протягивающей гранат сквозь прутья ограды. Теперь же он понял, что у той женщины с фруктовой корзиной, дарительницы и доброй госпожи, было одно лицо — лицо его матери.